Все эти мальчики по праздникам ездили на фрегат и прекрасно хором пели обедню. Нас посетил в начале сентября помощник здешнего обергофта или директора голландской фактории, молодой человек по имени... забыл как. Самого обергофта зовут Донкер Курциус. Он происходит из старинной голландской фамилии. С помощником приехала куча японских переводчиков. Они не отходили от него ни на шаг. С ним заговорили по-французски, но он просил говорить не иначе, как по-голландски, опасаясь японцев. Жалкое положение сидеть в тюрьме бог знает из-за чего. Этот молодой человек уже 9 лет здесь. Он сказал, что на другой день явится сам Обергофт с визитом. Но тот ни на другой день, ни на третий не являлся. Потом дал знать, что нездоров. Наконец, когда по возвращении нашего транспорта из Китая адмирал послал Обергофту половину быка, как редкость здесь, он благодарил коротенькую записочкой, в которой выражалось большое удовольствие, что адмирал понял настоящую причину его мнимой невежливости. 2 сентября ночью часа в два задул жесточайший ветер. Порывы с гор из ущелья были страшные. В три часа ночи, несмотря на луну, ничего не стало видно, только блистала неяркая молния, но без грома. Или его не слыхать было за ветром. Трудно, живучи на берегу, представить себе такой ветер. Гул от него, шум снастей, и командный крик, просто ад. Я в свое окошечко видел блуждающий свет фонарей, слышал точно подземный грохот, Стук травимой цепи и глухое, тяжелое падение другого якоря. Рассвело. Я вышел на палубу. Жарко. Дышать густым, влажным и теплым воздухом было тяжело до тоски. Я перешел в капитанскую каюту, сел там на окно и смотрел на море. Оно напоминало выдержанный нами в Китайском море ураган. Отдали третий якорь. Весь рейд был как один огромный водоворот. Вода крутилась и кипела. Ветер с воем мчал ее в виде пыли, сёк волны, которые, как стадо преследуемых животных, метались на прибрежные каменья, потом на берег, затоплял на мгновение хижины, батареи, плетни и палисады. Японские лодки, притаясь под берегом, качались, как скорлупки. Часов в семь утра мгновенно стихло. Наступила отличная погода. Следующие и вчерашние ночи были так хороши, что не уступали тропическим. Какие нежные тона. Сначала розового, потом фиолетового, вечернего неба. Какая грациозная, игривая группировка облаков. Луна бела, прозрачна, и какой мягкий свет льёт она на всё. Но скучно и жарко. Бесконечное наше лето, начавшееся с января у берегов Мадейры, тянется до сих пор как кошмар. Пройдет ли оно? Сегодня, хотя и прохладно, но надолго ли? Дайте срок, уже задует от тропиков, будет вам прохлада. Пророчески, как Сибила, ворчит дед. Дни идут однообразно. Встают матросы в четыре часа, они ложатся в восемь, и начинается мытье палубы с песком и каменьями. Это делается над моей головой. Проснешься, послушаешь и опять заснешь. Да ведь так сладко под это трение камня и песку об доски, как под дробный стук дождя в деревянную кровлю. От шести до семи с половиной встают и офицеры и идут к поднятию флага. потом пьют чай потом кто куда начинается учение тревоги движение парусами я если хороша погода иду на ют и любуюсь окрестностями смотрю в трубу на холмы разглядываю деревни хижины движущиеся фигуры людей вглядываюсь внутрь хижин через широкие двери и окна без рам и стекол рассматриваю проезжающие лодки с группами японцев потом сажусь за работу и работаю до обеда. Обедают от часу до половины третьего, потом сон, потом прогулка, одни и те же битые и перебитые разговоры. А там чай, прогулка по палубе при звуках музыки нашего оркестра, затем картина вечерней зари и великолепно сияющий точно бенгальскими огнями в здешнем редком и прозрачном воздухе звезд. Ходишь вечером посидеть то к одному, то к другому. Улягутся, наконец, все. Идти больше некому, идешь к себе и садишься вновь за работу. Приезд японцев не раз прерывает наши дневные занятия. Заслышишь щелканье их туфлей по палубе, оставишь перо, возьмешь фуражку и пойдешь смотреть, зачем приехали. Вот так приехали они 5 сентября. мне не здоровилось я ослабевший заснул до обеда поеев будет поди ваше высокоблагородие японцы здесь приехал новый такой толстой я застал его уже у адмирала с другими японцами у него круглое полное и смуглое лицо безрумянца как у всех у них с выдающимися донельзи верхними зубами с постоянною Отчасти невольную, по причине выдавшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив. Зовут его Кичибе. Он приехал поговорить о церемониале, с каким нужно принять посланника и бумагу в Верховный Совет. а, -а, -а значит, получен был ответ из Еду. Хотя они и говорят, что нет. Лгут, иначе не смели бы рассуждать о церемониале, не зная, примут ли нас. Мне поручено составить проект церемониала, то есть, как поедет адмирал в город, какая свита будет сопровождать его, какая встреча должна быть приготовлена и тому подобное. Это очень важное дело здесь. Шестого. Так и есть, ответ получен. Сегодня явился опять новый старший переводчик кичибы и сказал, что будто сейчас получили ответ. У меня бумага церемониали была готова, когда меня позвали в адмиральскую каюту, где были японцы. Пассиет стал им передавать из уст на по-голландски статьи церемониала. Кичибы улыбался, кряхтел, едва сидел от нетерпения на стуле, выслушивая его слова. Он ссылался на нашего посланника Рязанова, говоря, что у него было гораздо меньше свиты. Ему отвечали, что это нам не пример, что нынешнее посольство предпринято в больших размерах, от того и свита больше. Адмирал потому более настаивал на этом, что всем офицерам хотелось быть на берегу. Не предвидя возможности посылать к вам писем из Нагасаки, я перестал писать их и начал вести дневник. Но случай послать письмо представляется, и я, вырывая несколько листов из дневника, чем и заключу это письмо. Сообщу вам, между прочим, о нашем свидании с Нагасакским губернатором, как оно записано у меня под 9 сентября. Что это? Куда я? Где был, что видел и слышал? Прожил ли один час из тысячи одной ночи? Просидел ли в волшебном балете? Или это так, мелькнул перед нами один из тех калейдоскопических узоров, которые мелькают раз в воображении, поразят своей яркостью, невозможностью и пропадут без следа? Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видели много картин в восточном вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздорный сон, прервавший строгую думу, оторвавший вас... от настоящей жизни. Ну, а если б вдруг вам сказали, что этот балет — эта мечта, узор, сон? Не балет. Не мечта, не узор и не сон, а чистейшая действительность. Где-нибудь на островах у Излера, возразите вы, да, на островах, конечно, но не у Излера, а у Авасавы Бунгоно Камисама, Нагасакского губернатора. Мы сейчас от него. Не подумайте, чтобы там поразила нас какая-нибудь нелепая пестрота, от которой глазам больно. Груды ярких тканей, драгоценных камней, ковров, арабески. Все, что называют восточной роскошью. Нет, этого ничего не было, напротив. Все просто, скромно, даже бедно. Но все странно, ново, что шаг... то небывалое для нас. Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гоккинсы договариваться о церемониале нашего посещения. Вы там в Европе хлопочете в эту минуту о том, быть или не быть, а мы целые дни бились над вопросами, сидеть или не сидеть, стоять или не стоять, потом как и на чем сидеть и тому подобное. Японцы предложили сидеть по-своему, на полу, на пятках. станьте на колени и потом сядьте на пятки. Вот это и значит сидеть по-японски. Попробуйте, увидите, как ловко. Пяти минут не просидите, а японцы сидят по нескольку часов. Мы объявили, что не умеем так сидеть. А вот не хочет ли губернатор сидеть по-нашему на креслах? Но японцы тоже не умеют сидеть по-нашему, а кажется, чего проще. С непривычки у них затекают ноги. Припомните, как угощали друг друга журавль и лисица. Это буквально одно и то же. На другой день рано утром явились японцы. Среди дня опять японцы, и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная широкая лодка с шелковым хвостом на носу. с разрубленной кормой. Это младшие толки едут сказать, что сейчас будут старшие толки, а те возвещают уже о прибытии гоккинсов. Зачем это? Да все оцеремняли. Опять? мнение губернатора привезли. Ну? Губернатор просит, нельзя ли на полу вам посидеть? Начал со смехом и ужимками Кичибе. Он... Воротясь из Еда, куда был послан, кажется, присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льоду и Садогору как старший. «Ах ты, боже мой, ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках». «Да вы сядьте хоть не на пятки. Просто только протяните ноги куда-нибудь в сторону». «Не оставить ли их на фрегате?» ворчали у нас и, наконец, рассердились. Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит на чем и как хочет. Кичибы, Льода и Садогора все поникли головой, но потом согласились. Все это говорили они в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ, и узнав, что они вечером приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, Уже их не принял, а поручил разговаривать с ними нам. «Да вот еще», — просили они, — «губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак». «С удовольствием», — приказал сказать адмирал. «После разговора о делах», — продолжал Кичибе, «губернатор пойдет к себе отдохнуть. И вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату», — прибавил он. Вертясь на стуле и судорожно смеясь. «Да и позавтракаете». «Одни?» — спросили его. «Вы никак с ума сошли? У нас в Европе этого не делается». «По-японски это весьма употребительно», — сказали они. «Мы так всегда». Но, кажется, лгали. Они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить в первое свидание с японцами на фрегате завтрак. для гокинцев и поручил нам угощать их. А сам не присутствовал. Боже мой, сколько просьб, молений! Кичиби вертелся, суетился, у него по вискам лились потоки испарины. Льёда кланялся, улыбался, как только мог хуже. Суровый Садогора и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все толки опечалились». Со вздохом перешли они потом к другим вопросам. Например, к тому, в чьих шлюпках мы поедем, и опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих. Опять упрашивание с их стороны, отказ с нашей. У них вытянулись лица. Все это такие мелочи, о которых странно было бы спорить, если бы они не вели за собой... довольно важных последствий. Уступка их настоянием в пустяках могла дать им повод требовать уступок и в серьезных вопросах, и, пожалуй, повести к некоторой заносчивости в сношении с нами. Оттого адмирал и придерживался постоянно принятой им в обращении с ними системы. Кротости, вежливости и твердости как в мелочах, так и в важных делах. По мелочам этим, которыми начались наши сношения, Японцам предстояло составить себе о нас понятие, а нам — установить тон, который должен был господствовать в дальнейших переговорах. Поэтому обстоятельства это гораздо важнее, нежели кажется с первого взгляда. У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтобы смягчить отказы, и придумали шить легкие плотняные или коленкоровые башмаки, чтобы надеть их сверх сапог, входя в японские комнаты. Это восточный обычай – скидать обувь. И японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их поло, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха. Надо было в сутки сшить, разумеется, на живую нитку башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иголку. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фадеев. хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтобы было что снять при входе в комнату. Но для однообразия последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, не прочь бы и сапоги снять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии. Вечером, видим, опять едут японцы. которые это раз? Зачем? «Да все о Что еще?» «Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него. Так выходит хорошо по-японски», — говорит Кичибе. «А по-русски не выходит», — отвечают ему. «Начались поклоны и упрашивания». «Ну, хорошо. Скажите им», — приказал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали. «Что, пожалуй, они могут подать чай». так как это их обычай. Но чтобы о завтраке и помину не было, японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе. Видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтобы мы приняли завтрак. Губернатору, конечно, предписано от Горочью, а этому от Сюгуна. Еще губернатор, — начал Кичибе, — просит насчет шлюпок. — Нельзя ли вам ехать в нашей? — Нельзя. коротко и сухо, отвечено ему. Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых мы требовали для всех офицеров непременно. И обо всем надо было спорить почти до слез. а музыки они не сделали против ожидания никакого возражения. Вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали. На другой день... Восьмого числа явились опять. Попробовали по обыкновению настоять на угощении, завтраком, также на том, чтобы ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно, за тем, чтобы показать народу, что мы не едем сами, а нас везут, словом, что чужие в Японии воли не имеют. Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова и чтобы они приехали за ней. Но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они все ждали. Потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали. И так прождали до ночи. Им дали на юте обедать, и Пассиет обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мясо, а они ели у нас пирожки с говядиной и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед. Между прочим, рыбу жареную, прессованную и разрезанную правильными кусочками. Пассиет говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли, он в деле гастрономии такой снисходительный. Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9 числа, что рентмейстер, первый после губернатора чиновников в городе, и два губернаторских секретаря приедут известить нас, когда губернатор будет готов принять. Мы назначили им в 10 часов утра. Тут они пустились в договоры, как примем, где посадим чиновников. «На креслах, на диване, на полу пусть сядут, как хотят, направо, налево, пусть залезут хоть на стол», — сказано им. «Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть?» — сказал Кичибе. «Ну, сделайте милость. Скажите, что делать с таким народом?» «А надо говорить о деле. Дай Бог терпения. Вот что значит запереться ото всех. Незаметно в детство впадешь». Настало вожделенное утро. Мы целый месяц здесь. Знаем подробно японских свиней, оленей, даже раков, не говоря о самих японцах. А о Японии еще ничего сказать не могли. — Фадеев, весь парадный костюм мне приготовить. И ты поедешь, оденься. Все нарядились в парадные платья. Я спросил белый жилет, смотрю, он уже не белый, а желтый. Шелковые галстухи, лайковые перчатки — все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых и очень недурных пятнах разных видов, смотря по цвету. Например, на белых перчатках были зеленоватые пятна, на палевых — оранжевые, на коричневых — масака и так далее. Все от морской сырости. «Что ж ты не проветривал?» — строго заметил я Яфадееву. «Видишь?» Ни одной годной пары нет». «Да это так нарочно сделано», — отвечал он, пораженный круглой правильной формой пятен. «А галстухи тоже нарочно с пятнами». Фадеев стороной посмотрел на галстухи. «И они в пятнах», — сказал он про себя. «Что за чудо?» Но о перчатках нечего было их хлопотать Мы с апреля, то есть с мыса доброй надежды, и не пробовали надевать их. Напрасный труд». Не наденешь в этом жару. А и наденешь, так будешь не рад, не скинешь после. В десятом часу приехали сначала опербаниосы, потом и секретари. Мне и Пассиету по поручено было их встретить на шканцах и проводить к адмиралу. Около фрегата собралось более ста японских лодок с голым народонаселением. Славно, пестроты нет, все в одном и том же костюме. с большим вкусом. Мы с Пассетом ждали у Гротмачты, скоро ли появятся гости и что за секретари в Японии. Похожи ли на наших? Вот идут по трапу и ступают на палубу один за другим и старые, и молодые японцы. И об одной, и о двух шпагах, в черных и серых кофтах, с особенно тщательно причесанными затылками, с особенно чисто выбритыми лбами и бородой. Словом, молодец к молодцу. Длиннолицые и круглолицые, Самые смуглые и изжелто, И посветлее, подслеповатые И с выпученными глазами, То до гладкие, То до невозможности рябые. А что за челюсти, что за зубы? И все это лезло, лезло и лезло на палубу. Да будет ли конец? Показались переводчики. А за ними и секретари. который же секретари. «Где?» — спрашивали мы. «Да вот!» Весь этот люд, то есть свита, все до одного вдруг, как по команде, положили руки на колени и поклонились низко. И долго оставались в таком положении, как будто хотят играть в чехарду. «Это-то секретари?» На трап шли... Переваливаясь с ноги на ногу, два старика лет семидесяти каждый. Плешивые, с седыми жиденькими косичками, в богатых штофных юбках, широкой бархатной по подолу обшивкой, в белых бумажных чулках и все, как прочие, в соломенных сандалиях. Они едва подняли веки на нас, на все, что было кругом, и тотчас же опустили. грянула музыка Опять они подняли веки и опять опустили. Потом тихо поплелись, шаркая подошвами, куда мы повели их, не глядя по сторонам. Опербаниосы тут же поступили в их свиту и шли за ними. И они, в свою очередь, хикали, когда те обращали к ним речь. Сначала их привели в капитанскую каюту и посадили, по вчерашнему рисунку, на два кресла. Прочие не смели сесть. Секретари объявили, что желали бы видеть адмирала. Так же сонно, не глядя ни на что вокруг, спустились они в адмиральскую каюту. Там, чтобы почтить их до нельзя, подложили им на кресло, в отличие от свиты, по софьяновой подушке. Так что ноги у них не доставали до полу. Чего, кажется, почетнее. Им принесли чаю и наливки. Чай они хлебнули, а от наливки отказались, сказав, что им некогда, что они приехали только от губернатора объявить, что его превосходительство ожидает русских. Они просили нас не тотчас ехать вслед за ними, чтобы успеть приехать вовремя и встретить нас. «Наши лодки так скоро, как ваши, ходить не могут», прибавили они. «Баниосы остались, чтобы ехать с нами». Девятого сентября, когда мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту по свистку взвились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном... Грянуло троекратное «Ура!». Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пятисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга. Впереди шла адмиральская гичка. Пассиет уехал в ней, чтобы установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой с музыкантами и служителями. Далее — шлюпка с офицерами, за ней — катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вильбот. Там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки. Одни, чтобы идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа. Музыка играла все время. По батареям, пристаням, холмам везде толпились кучи бритых голов. разноцветных, больше синих халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили. Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защищаться от досады, глядя на места, где природа сделала со своей стороны все, чтобы дать человеку случай приложить и свою творческую руку, и наделать чудес, где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он не зелен, не приютен, но ему чего-то недостает. Он должен бы быть увенчан белой колоннадой, с портиком или виллой, с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в Рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю, да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозили люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазином, перед которыми теснились бы суда с лесом мачт. Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями через Китай и Корею с Европой и Сибирью. Но мы подъезжали к берегу. «Где же город?» «Да вот он», — говорят, — «весь тут. За мысом ничего нет. Так только-то мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных одноэтажных домов.